Ободренный подобными рассуждениями, царский брат занялся химией и изготовлением в бомб, справедливо полагая, что такое умение может оказаться не лишним. В процессе своих увлекательных занятий он со своей всей присущей ему чистотой помыслов совершенно случайно отправил под откус поезд, в котором изволил путешествовать его старший брат, а в соответствии с рождённым благородством послал вооруженных людей проверить, может кто-нибудь уцелел.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 кто был послан дядей, с теми, кто охранял племянника, первые скончались. Все. Попили ли они из холерного колодца или свалились в этот самый колодец, доподлинно неизвестно. Известно ли, что охранники наследника очень удивлялись и говорили, что они даже и не представляют себе, что бы это такое могло случиться. Дальше больше. Дядя заявил, что племянника он не знает и первый раз видит.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 Вспомнил, что солдаты его не железные и смилостивился. Зато дальнейшее было просто невероятным. Города, Тихвин, Волхво, Гатчина все они промертнули перед нами, словно картинки в калейдоскопе. Единственное, что я запомнил из этого безумного вояжа, когда фельдмаршал Бинхем с уныло повисшими усами отдавал генералу Рененкамфу свою шпаку, несколько британских офицеров шептали самые страшные ругательства, которые знали. Неожиданно генерал повернулся к вашему покорному слуге и поинтересовался, что именно говорят эти славные джентльмены светоспелого томата. Я попытался как мог смягчить реплики британцев, но генерал попросил сохранять при переводе абсолютную точность. Услышав мой перевод, Ренен Камф катался, затем подозвал своего переводчика и попросил перевести англичанам такое –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 Три дня железный генерал Рененкамф принимал капитуляцию города и управлял им, пока в город не прибыл сам император.